Он устало откинулся на спинку скамьи, снова обдумывая то, что произошло сейчас в суде. Единственное объяснение, которое он мог найти, вдове Лу действительно есть, что скрывать относительно смерти своего мужа. Вернулся пристав. С остатками пирожков, завёрнутыми в бумагу, судья одни высыпал их на весы. Они весили около 60 лянов. Когда судья взвесил целый пирожок, он весил около ляна. Пирожник лжёт, устало сказал судья. Дать ему 50 палок. На этот раз из толпы послышались возгласы одобрения. Людям понравилось, как быстро и изящно судья Ди рассудил спорщиков. Пирожник получил 50 ударов бамбуковой палкой, и на этом судья объявил заседание закрытым. Войдя в кабинет, Судья вытер со лба пот и рухнул в кресло. 19 лет я работаю в суде, сказал он. Разных людей мне пришлось повидать, но такую женщину вижу впервые. Вы слышали? Она говорила, что я будь тоบы домагался её. Но почему вы, ваша честь, не заткнули её род сразу же, спросил Мажун. А что толку получилось бы, будто я испугался? К тому же я действительно был вчера около её дома и был переодет. Надо дать ей должное, она умна. Она знает, как перетянуть толпу на свою сторону. А по-моему, сказал Догань, не так уж она и умна. Ей бы ответить на вопросы, показать свидетельство о смерти, и ничего бы не было. А своей дерзостью она только укрепляет нас в подозрениях. Де да плевать она хотела на наши подозрения, горько сказал судья. Ей нужно одно: ни в коем случае не допустить расследования, потому что оно может вскрыть её вину. И пока что она преуспевает в этом. Сейчас главное быть осторожными. И не сделайте неверного хода, заметил Дао Гань. Разумеется, согласился с ним судья. Дверь неожиданно распахнулась. На пороге возник староста пристолов. Вашь честь, взволнованно объявил он. Вас хочет видеть какой-то сапожник. Он говорит: Что у него срочное сообщение от десятника Хуана. Глава 15. Десятник Хуан идёт на рынок. В таверне он встречает человека в капюшоне. Десятник бродил по улицам без всякой определённой цели. Вощепенно сгустились сумерки, и он решил возвратиться в суд. От тех двоих юношей, что видели татарина в бане, не удалось добиться почти ничего. Десятник долго и терпеливо расспрашивал их, но они могли только повторить то, что их третий приятель уже рассказал судье Ди. Решительно ничего выдающегося или запоминающегося не было в облике татарина, разве что лицо было закрыто платком. Юноши даже не помнили, точно ли из-под платка выбивало спрять волос. Десятник подумал, что ведь и тот юноша мог ошибиться и принять за волосы, скажем, бокрому платка. На пути в суд десятник остановился у окна аптеки, разглядывая лежащие на виду корешки и высушенных животных, и в этот момент его кто-то задел рукой. Десятник обернулся и увидел со спины широкую фигуру человека, на голове у которого был чёрный капюшон. Десятник тут же рванулся за ним, прокладывая себе путь локтями. На улице в этот час было многолюдно, но десятник успел заметить, куда свернул человек в капюшоне и побежал в тот же поворот. Человек остановился у ювелирной лавки и спросил что-то у продавца. Тот вынес поднос с несколькими блестящими предметами, и мужчина стал перебирать их, внимательно разглядывая. Десятник подкрался совсем близко и сейчас пытался увидеть лицо незнакомца, но широкий капюшон полностью скрывал его. Ван подошёл к лотку напротив, с которого торговали лапшой, и попросил порцию. Пока продавец отвешивал лапшу, десятник не сводил глаз с мужчины в капюшоне, но ему не повезло. К магазину подошли ещё двое покупателей, и они заслонили его спинами. Единственное, что удалось десятку разглядеть, руки незнакомца. Когда он поднёс к глазам стеклянную вазу с красными камнями, незнакомец снял перчатку с правой руки и вынул из вазы один камень. Тут те двое посетителей, что заслоняли его, отошли. Но он как раз наклонил голову, и снова десятнику не удалось взглянуть ему в лицо. От волнения и напряжения десятник не мог проглотить ни кусочка. Он так и держал тарелку с лапшой в руках, пристально наблюдая за сценой напротив. Ювелир воздел руки к небу и стал что-то с пафосом доказывать покупателю. Очевидно, они торговались, и ювелир не хотел сбавлять цену. Но, как ни напрягал слух десятник Хван, он не услышал ни слова из их разговора. Его заглушала толпа, собравшаяся у лотка с лапшой. Гван на секунду отвернулся, а когда повернулся, увидел, как ювелир пожал плечами, достал лист бумаги, завернул в него что-то и подал свёрток незнакомцу. Тот не стал задерживаться и немедленно скрылся в толпе. Гван поспешно бросился